Выяснилось, что у него там еще две сестры живут, и он раю знакомить с ними привел. Вскоре они поженились. Девочку с открытым славянским лицом сразу заприметили режиссеры. Во время учебы на третьем курсе Рязанова снялась в телефильме «Гули Королева» по известной книге Елены Ильиной «Четвертая высота». Это было в 1967 году. Райя исполнила роль Гули Королёвой, сначала школьницы, которая воспитывает характер и закаляет силу воли, а затем сражавшегося солдата, поднявшего за собой в атаку воинов под Сталинградом. В мае 1942 года Гуля, получив похоронку на своего мужа, добровольно ушла на фронт и трагически погибла в бою при взятии 58-й высоты под Сталинградом. При съемке этого фильма режиссер использовал музыкальное образование Рязановой, придумав для нее в кадре специальный эпизод. Ия Миронова дописала сцену в госпитале, во время которой Гулия Королева, Рая Рязанова, играет на баяне и поет. Забегая вперед, поясним, что так было и в других кинолентах, где участвовала Рязанова, например, в картине «Дамское счастье». Она также играла на баяне и пела на своей свадьбе знаменитую голубку. Когда из своей гавани отплываю вдаль. А известный актер старшего поколения, Борис Кузьмич Новиков, стоя рядом с Николаем Крючковым, подхватывал «Перья твои я нежно гладил рукою». Причем Новиков сознательно произносил «перья», это было неподражаемо смешно. На роль Гули Королевой Рязанова попала совершенно случайно. У раи только что закончилось занятие по хореографии. Она спускалась по лестнице в раздевалку, разгорячённая после многократного повтора испанских танцев, шла, держа в руках кастаньеты, пританцовывала. Несмотря на то, что Рая уже была замужем, она оставалась совершенной девчонкой. Рая и внимания не обратила на то, что внизу под лестницей стоит какая-то женщина и внимательно за ней наблюдает. И вдруг та произнесла волшебную фразу, которую мечтают услышать все студентки театральных институтов. «Девочка, хочешь сниматься в кино? Тогда приходи завтра на телевидение». Конечно же, Рая пришла. Этот телефильм был довольно популярным в конце 60-х. Его часто показывали по тв Однако не все остались им довольны, и в первую очередь педагоги института. Педагог по актерскому мастерству, когда посмотрел фильм по телевидению, хотел поставить студентке по своей специальности тройку. В спасибо вмешалась куратор курса. Зачем лишать девочку стипендии? Она сделала, что могла. Тогда педагог поставил Рязановой четыре. С такой отметкой в дипломе «Рая» и вышла из стен ГИТИСа. Еще на четвертом курсе у Рязановой родился сын Данила. Сейчас ему уже далеко за 30. И он тоже актер. Играет у Николая Губенко в театре на Таганке. Есть внук Андрей. Вообще, как отмечает актриса, в настоящее время у нее дружная и счастливая семья, в которой она ощущает себя самой важной. Правда, на пути к этому ей пришлось многое пережить. Но Раиса Ивановна ни на кого не обижается. Окончив ГИТИС с 1969 года, Рязанова работала по договорам, а с 1979 года стала актрисой киностудии имени Горького. Но, несмотря на то, что по своему образованию она театральная актриса, Театр для нее так и не стал основным местом работы. Там она практически вообще не была. И свою привлекательность театральный мир потерял после того, как один раз, один, первый, единственный и последний она явилась на показ в театре Маяковского. Тогда таких молодых актеров было довольно много. Но в театре сказали, что в этом году вообще никого брать не будут а рай уже успела уловить главное — конкурсный момент. Оказывается, для устройства в театр надо, во-первых, пройти через большое унижение, а во-вторых, чтобы понравиться театральному начальству, надо кого-то отпихнуть. Тогда она подумала, «Боже мой!»